Солнечный зайчик, пробившись сквозь сосновые ветки, скользнул по шапочке, каштановому локону и гриву вельнул по бровям, после чего нежно пощекотал ресницы. Раксана сладко потянувшись, перевернулась на другой бок, и её носик вновь уютно засопел. Нет, нам такого не надо, воспротивился Васька. Кони-то какие там, а мурёнку кто даить будет? Опять я? Прошипел соседнего дерева Алексей. А ты меня не цикани, раздухарил со кот. Не это сейчас, ты герой. А вот как девчонки пойдут, мальчики. Какие мальчики? рассверепел Алёша, начиная спускаться. Неважно, какие я. начал входить в раж угольный чёрный котяра рыжий покосился он на царевну или берит её увидев что Лёша уже достиг земли кот на всякий случай взметнулся на самую макушку своей ели где сидел в засаде а он спитевать либо канрывать и хотя опять же кто будет ня вставать до петухов кому мне Негде-то у нас видел петухов. Они имеют значение. Кот подпрыгнул на всех четырёх лапах, ветка подломилась, и Васька полетел вниз. Ну вот, допрыгался, расстроился Алёша. Габариты у Васьки были такие, что не каждая овчарка рискнула бы с ним связываться и резвиться на самой вершине ели. Учитывая всё вышеизложенное, было довольно приметчиво с его стороны. Он летел широко. У него были широко раскинуты лапы, широко раскрыты глаза, а ещё шире рот, из которого рвался души раздирающий вопль. Итут долёше дошло, куда, а если точнее, на кого собственно он падает. Выруливай, выруливай! Зарал юноша, Васька, бешено заработал лапами, старательно помогая хвостом, и вырулил из-под когтей обезумевшего от страха кота, во все стороны полетели шмётки корыта, оставляя на столе глубокие борозды. Окончательно затормозил Васька уже у самой нижней ветки. Ошеломлённо почесал за ухом и перестал орать. Вызванный подением Обильнейший шкапат достиг Оксаны. А? Что? Подскочила Царевна, получив еловые шишки по кончику носа. Кто орал? Алёша торопливо спрятался за стул своего дерева. Вальска скорблённо выгнул спину. Мянярал. Сердито прошепял он. Я возмущался. Чем? Потрясла головой Оксана, прогоняя остатки сна. из-за ответ, за ним поведение некоторых товарищей, которым личные блага дороже общественного. Недовольно буркнул кот, стрельнул глазами в сторону Алёши, после чего вытянул заднюю ногу и начал старательно её вылизывать. А где виона? Взгляд Аксаны упал на туфельку сорок пятого размера, лежавшую у ложа прекрасной принцессы. Она на самом ложе царевна ахнула терновые ветки причудливо воткнутые в зелёную постель под разными углами складывались в буквы Я вас разочаровалась граф Рокфор возвращаюсь к дракону буду ждать настоящего принца Что ж дурно, девица Рексана с расстройства сорвала с головы шапочку и шмякнула её в землю. Каштановые волосы разметались по плечам. Ух ты! Неволях, Новолёша, и тут же спрятал восхищённую физиономию в листве. Царевна насторожилась. "Я тебя понимаю", мякнул Васька, не охотя вступая в навязанную ему Алёшей роль. женщины, они такие ветренные. Раксана торопливо подхватила землишапочку и спрятала под неё свои роскошные волосы. Вот, скажем, машка ударился в воспоминание о кот. Нян говорит благородных кравей. Не то что ты, дикарня тяосани. Это каких-то таких спрашиваю благородных полуперс. Ахера зазалеила она меня тогда, заживая, можно сказать, взяла. Вот когда говорю: "Будешь не полу, а". Тут Васька ввалил такую фразочку из ненормативной лексики, что Раксана стремительно покраснела. А Алёша под своим деревом схватился за голову. Этого в сценарии не было. Увлёкшись от тем временем ностальгически вещал наконец-но «Ну, в ней что-то было закатил он глаза شلونххвостик загляденье но вред меня чернь задирался и пошла вилять то-да сюда то-да сюда но от меня ты далеко не увленёшь а вот тебе я не завидую это ещё почему А если лени дракон так разбойнички твоей принцессу цапают. Места здесь сама, понимаешь, дикие, беспокойные. Вон там, например, взмах хвоста в одну сторону. Людает живят в замке персональном. Там взмах в другую сторону. Водяные, кикимарками болотными. Так что ней повезёт, если на дракончика на рёвца. Э ему от её только выкуп нужен. Откуда ты такой умный взялся? подозрительно спросила Раксана. Аван что-то не устраивает? Слишком много знаешь. Не охотли сыной, без информации и долго не протянешь, фыркнул Васька. И кто же тебе её поставляет? Раксана подняла с земли туфельку принцессы, девясь её габаритом. Все белочка процокает, сорока протрещит, мышка крылышками помашет. Мышка? Ну, ван, видишь, полетела. Тучно. Округлила глаза Раксана. От чего это? Они днём летают. Всех с потрохами съдал гад, простонал Алёша из своего укрытия. "Он тебя разрешения не спросили, забили что, мяфкнул Васька. Когда хотят, тогда и летают. Лес здесь волшебный, и всякий там рыцарям не указ". Алёша обречённо выдохнул. "Ну ладно, не обижайся. Примирительно улыбнулась Царевна. Да "Лучше помоги. Ты ведь зверь лесной, наверняка по запаху найти сможешь". Аксана протянула Ваське Алёшину тухлю. Кот шипел, выгнул спину дугой. "Ты что?" надёрнула руку Царевна. "Некон, конечно, добрый, пушистый". "Зловещий" прошептал Васька. спрыгивая на землю и начал наступать на Раксану на за такое оскорбление могу и глаза выцарапать за что ты только что меня самбаракой обозвал да я не это имел в виду заторвелась с горена мне просто надо найти эту ненормальную тряхнула она от ухля Лёши а как если не по запаху Я даже не знаю. Темнота несадительно мяукнул кот. Нам, лесным жителям, этот раз полеонуть. Способов, Мария, там веточки сломаны, там олестик помят, я всё примечаю. Помогу. А как расплачиваться будешь? Сразу взял он БК за рога. Ну, у меня с собой немного растерялась Раксана. Ну, вообще-то я кредитоспособен. Алёша яростно погрозил кулаком коту из своего укрытия. Ладно, милостиво махнул лапой Васька. Счёт я выставлю потом. Возьму немного, не бойся. Алёша знал Ваську как облупленного и прекрасно понимал, что от этого его немного Черномора Кандрашка хватит. Он догадывался, что результаты операций закромародины побледнеют перед счётом, который выставит наглый котяра рыцарю за свою скромную помощь. Но, «Ну, чего рассёлся, поднял Раксану Мордувайска седлай коня,